граждан всех сословий он приветствовал сразу и без напоминаний когда сенат воздавал ему благодарность он сказал я ещё должен её заслужить он позволял народу смотреть на свои военные упражнения часто декламировал при всех и даже произносил стихи как дома так и в театре И общее лекавание было таково, что постановлено было устроить всенародное молебствие, а прочитанные строки стихотворения записать золотыми буквами и посвятить Юпитеру капиталийскому. Остался верен Нейрон и своему обещанию противодействия казнокрадству. Он вскоре отстранил от заведования финансовыми делами империи всесильного вольноотпущенника Паланта. В своё время Клавдий, доверив Паланту финансы государства, совершенно его не контролировал. Результат был вполне предсказуем. Состояние Паланта увеличилось до фантастических размеров. Секретарь Клавдия II, великий вольноотпущенник Нарцисс, от Паланта старался не отставать. Наконец, оба оказались так богаты, что когда однажды Клавдий пожаловался на недостаток денег в казне, то в народе остроумно говорили, что у него могло быть денег в изобилии, если бы эти два вольноотпущенника приняли его в свою компанию. Поланд был любовником Огриппины, и она ему всемерно покровительствовала. Поэтому Нерон был вынужден дать обещание уходящему в отставку либертину, что ни что из прошлой его деятельности не будет поставлено ему в вину, и что его счёты с государством признаются законченными. Особой заботой Нерона стало судопроизводство. Гласность суда обеспечивалась бесплатными местами на скамьях Для противодействия продажности защитникам тяжущихся была установлена твёрдая постоянная плата. Серьёзные меры были предприняты против подделок документов, прежде всего завещаний. В само судопроизводство проник дух милосердия. Нерон подчёркнуто отказался от судебного преследования некоего Юлия Денса, которого обвиняли в приверженности британику демонстрация не только великодушия, но и мира в императорской семье. Не был также предан суду сенатор Коренной Целлер, на которого был сделан обвинительный донос его собственным рабом. Это тоже был знаковый поступок. Римляне крайне болезненно относились к принятию доносов рабов, считая их делом опасным и вредным проявил нерон должное почтение и к сословной гордости сенаторов долгое время он не допускал в сенат со новей вольноотпущенников а тех кого успели сделать сенаторами его предшественники не допускал до высоких должностей соискатели же этих должностей которые остались без назначения поскольку все посты на которые они претендовали оказались уже занятыми он в возмещении за отсрочку и промедление поставил начальниками легионов. Компенсация, конечно, достойная, но повысила ли это боеспособность легионов? Венцом почтительного отношения Нерона к историческим традициям римской государственности стало его поведение при вступлении его в полномочия консула в 1955 году. Коллега Нероно по консульству был лучшей антистией. И когда высшие магистраты присягали на верность распоряжениям принцепса, Нерон не позволил Антиспию присягать. Ведь согласно многовековой республиканской укорененной традиции, консулы считались равноправными. Здесь Нерон прямо действовал в духе августа, окончательно сделав шаворим монархией, но провозглашавшего восстановление республики. Восторгу сенаторов не было предела. Они были готовы даже сделать первым месяцем года не январь, но декабрь, поскольку в этом месяце родился Нерон последовали предложения установить молодому принципсу статую из чистого золота или серебра, но к чести своей Нерон отклонил все эти достаточно отвратительные в своей низменной льстивости предложения. Дух милосердия первых лет царствования Нерона во многом объясняется и благотворным воздействием на него достойных советников, среди которых Афраний Бур и И Анна и Сенека. Последнему, безусловно, принадлежала решающая роль. Не зря ведь одним из знаменитейших трактатов Сенеки был трактат о милосердии. В то же время едва ли справедливо было бы все добрые дела Нерона объяснять исключительно сторонним влиянием. Нерон вовсе не был покорной марионеткой или недалёким юнцом, бездумно делающим то, что ему велят другие. То, что советовали ему наставники и помощники, было очевидно созвучно его собственным взглядам и убеждениям в те годы. Любопытно, что римские историки не имели единого мнения о том, чего больше было в делах молодого Нерона его собственных побуждений или влияния советников, прежде всего Сенеки. 20 полагал, что нейрон исполнял то, что писал для него Сенека. В то же время из его текста вовсе не следует полная пассивность нейрона. Он перечисляет немало добрых деяний принцепса, которые совсем не обязательно вытекали из заранее составленных речей славного философа. Наиболее жёстко судил нейрон Дион Кассий, полагавший, что в первый год правления Нерон целиком зависел от игрипин, а потом от советов Бура и Сенеки. Что же касается Гая Светония Транквилла, то в его биографии Нерона вообще ничего не говорится о роли советников, а все достижения царствования прямо связываются с самим императором. И в описании Светонием введения Нероном суда видно, что молодой принц